Часть д в е н а д ц а т а Горизонт. Прозрачная зеленоватая капля бежала по белому пушистому мху. Сливаясь по пути с другими, точно такими же, и скатывалась куда-то вниз, исчезая из поля зрения. Некоторое время он наблюдал, отрешенное неподвижно за этими каплями, не понимая, что это такое. Потом зрение, кажется, стало потихоньку проясняться. Теперь он видел не только то, что находилось вблизи. Странное что-то, совершенно непонятное. — Привет, — сказал голос откуда-то сбоку. — Эй, я здесь, Сап, привет, — говорю. Глаза-то подними. — Что это такое? Голос получился совершенно чужой, хриплый и слабый. — Радиофаг, — объяснил голос. Ну и все остальное по потребностям. Ты обгорел на восемьдесят пять процентов. Зачем ты вышел из корабля, а? Не сгорело только то, что было под маской. Ид, это ты сообразил наконец сам. И все-таки кое-как сумел перевести взгляд на источник этого самого голоса. Точно, Ид. Осунувшийся, уставший, сосредоточенный. В какой-то совершенно незнакомой одежде. «Что это за одежда?» «Что это вообще за место?» «Мы где?» «Требовательно спросил с а п Но требовательность плохо вязалась со страшной слабостью». «На корабле», — пожал плечами Ит. «Вы что, сперли у кого-то корабль?» «Нет, это наш корабль», — спокойно объяснил Ит. «Называется «Горизонт». «Спроектирован по границе седьмого уровня». «Ты можешь объяснить, зачем ты туда полез, когда надо было сразу же уходить, как только понял? Ведь понял же так, я прав?» «Взрыв». «Точно. Был взрыв», — вспомнил Сап. «Я же...» «Отойди!» — испуганным голосом произнес он. «Все равно умру. А еще и ты нахватаешься сейчас от меня. Отойди, — говорю». «Я уже нахватался». Mm -hmm. ah. Ah. Ah. — невозмутимо сообщил Ид. — И на планете, и позже. Но себя я уже почти починил, а вот с тобой придется повозиться. Хорошую ты лучевую себе организовал. Молодец. Давно я так не развлекался, как с тобой. — А сколько прошло? — спросил Сап. Все так же испуганно. Периоды. Он никогда не сталкивался с лучевой болезнью, но про периоды что-то помнил. Если сейчас второй период, который во время его учебы назывался, кажется, мнимым з а т и ш ь е м то он покойник. Уже точно. А если... Десять суток. Сейчас ты уже вне опасности. До этого было сложно. Это не то слово, как сложно. Самым сложным было не подпустить к ним двоим, зараженным остальных. И тарал по связи, что они горячие. Требовал, чтобы горизонт сделал отдельную зону, проход до медпункта, на себе тащил обгоревшего напрочь саба, а потом им пришлось на всякий случай сжечь боевой корабль, мало ли что. Поэтому сжечь обязательно, потому что корабль был тоже горячий. А потом пришлось работать самому. И только самому. Потому что так было нужно. потому что никого, ни Рыжего, ни Наэля, Ит к Сабу подпустить, конечно, не мог. Даже в защите не мог. Пришлось эти десять суток работать в одни руки. И оперировать тоже. С полурывками, вымотался, устал, но вытащил. Все-таки вытащил, хотя порой не верилось, что это получится. с а п находился во время взрыва в шестидесятикилометровой зоне. Ид небезосновательно сейчас подозревал, что в живых в этой зоне никого, кроме Саба, не осталось. Уже не осталось. Все-таки не десять мегатонн, а побольше. Хотя какая теперь разница? Седьмой уровень вдруг дошло до Саба. п о г р а н и ц е Высокий шестой, если точно. — Саб, как ты думаешь, смог бы я тебя вытянуть на ч е т в е р к е усмехнулся Ид. Ясное дело, что нет. Не переживай, обойдется все. Уже, считай, обошлось. Обошлось? Ну да, жив, динамика хорошая. Даже восстановление пошло. На самом деле до восстановления было еще далеко. Жить сабу месяц, а то и два на полной поддержке. Хотя есть шанс, что Мелтин поможет. Если повезет, за пару недель на ноги поставят. а за полгода восстановится уже полностью. Посмотрим. Может, и помогут. Кто их знает. — Не надо было этого делать, — произнес Сап тихо, еле слышно. — Не надо. Я же не успел. Я никого не спас. Они еще ближе были. — Ты до сих пор не хочешь сказать, кто именно был ближе, Сап? — спросил Ид. — Понимаешь, тут такое дело. Либо ты скажешь сам, либо придется говорить мне. Для недомолвок и тайн места уже не осталось. — Да кто вы такие вообще? Кра о б л ь ш е с т о й уровень. Вот это все. с а п о пытался оглянуться. — Может, с себя начнешь, Ид? — А то ты хорошо сказал сейчас про недомолвки и тайны. — Начну, — согласился Ид. — А ты как раз отдохнешь. Мы в данном конкретном случае выступали как агенты мира девятого уровня. который называется Мелтин, и который оказался в одной связке с землей Нот, что очень сильно этому миру мешало. Агенты, мы временные, мы с ними заключили сделку, про которую я тебе расскажу позже, когда немножко придешь в себя. Рассказ длинный, сейчас не стоит тратить время, тем более, что непосредственно тебя он вроде бы не касается. Хотя, как знать. В общем, Мелтин хотел выйти из Сиура, в котором оказался. чтобы продвигаться дальше в развитии по сфере. А Нот начал его тормозить. Нам поручили выяснить, что именно там происходит, и мы отправились собирать информацию. Собрали. В избытке. Ну и тебя прихватили заодно. Так уж получилось. Сейчас мы идем обратно. На месте будем через одиннадцать наших суток. Очень надеюсь, что там тебе помогут лучше, чем это сумел сделать я. — Все-таки мир высокой градации вылечить тебя для них трудности не представляет. — Я объяснил? — Одну тысячную примерно. Сап прикрыл глаза. — Значит, все это время у вас был... — Вот этот корабль? — Горизонт, — подсказал Эд. — Да, конечно. Болтался поблизости заодно, просматривал окрестности. Местные барды его, разумеется, довольно быстро нашли... Рядом с планетой стояли две секторальные и одна кластерная станции, но трогать не стали. Во-первых, они — существа весьма скрытные, во-вторых, у нас много общих знакомых. — Как ты их назвал? — Барды. — Это другое название повелевающих звуками. — Еще есть мастера света, — заметил Сап. — Сефас, — кивнул Эд. — Они там тоже были. — Но он оказался узлом не только для Мелтина. — Когда ты успел это все узнать? — Когда мы собирались уходить от планеты. Пришлось задержаться на сутки, заодно и пообщались. Правда, издали. И помощь они не предложили, но информации дали в избытке. — Какой? Сап напряженно смотрел на Ита. И тот понял, что сейчас придется спешно корректировать схему. Разволновался. Разнервничался. а в этом состоянии так нервничать, дело совершенно лишнее. Но сказал А, скажи и Б, к сожалению. Когда это все началось, они попытались вывести планету, закапсулировать ее. И ты сам толком не знал, каким образом контроль попробовал решить эту задачу. Но что-то пошло не совсем так, как они планировали. Они создали капсулу, временную капсулу. Я знаком с этой моделью, в одном таком мире мы с Рыжим даже были когда-то. Мало того, время в капсуле ускорили, чтобы процесс, который там пошел, завершился для всей остальной Вселенной максимально быстро, и капсулу можно было бы открыть. А потом... Потом капсула ушла. а с а п не спрашивай, я не знаю, куда. Я не знаю, как именно». На том месте, где была планетарная система, теперь просто пустота. Вопреки всем законам. Сап, прости. Больше я ничего не могу рассказать. Мне нечего рассказывать. Это из-за я х в ы ведь так? Ид кивнул. Подошел к комплексу, в котором лежал Сап, и принялся исправлять схему. Чуть успокоить, чуть увеличить оксигенацию, чуть поднять упавшую глюкозу. — Проклятая нечисть! — прошептал Сап. — Чёртова проклятая нечисть! Я ведь так и знал, с этим нельзя договориться, это можно только уничтожить. — Верно, — кивнул Эд, — место, куда упала последняя чёрная звезда. Знаешь, я ведь и сам это понял только здесь, пока с тобой сидел. Откуда в простом существе, причём в человеке, Столько вот этого всего. Что именно заставляет за ним идти? Что именно определяет его? Вот так. Делает его таким. Мы с Рыжим говорили и догадались. Но это, с а п я оставлю очень на потом. Ну, очень. Потому что спорим на что угодно, но ты не слышал про реакцию Блэкки. Я прав? «Не знаю, что ты называешь реакцией Блэки, но про дуальщиков я слышал. У нас их называли бумажным контролем или стирателями. Или еще как-то, уже не помню как. Их вроде бы всех перебили. Ты думаешь, что не всех?» «Не всех, как выясняется. я х в ы это из уцелевших. По крайней мере, и Барды, и Сефис были уверены в этом». ладно про яхвы теперь стало понятно хоть что то ну или почти понятно в общем мы агенты которых в нот заслал мир называющийся м е л т и н и еще раз спросил сап я что то плохо соображаю у вас был вот этот корабль а вы вместо того чтобы когда я а вы вообще нормальные ведь я же понимаю что вел себя не идеально скажем и... Вел ты себя порой, как последняя скотина, — согласил Саид. И дерешься больно, и сильнее нас, вместе взятых, втрое. Но, знаешь, Сап, несмотря на все твои выберты, что-то в тебе было и есть. Что именно? — Так сразу не скажешь, — покачал головой, — ид нет, теперь-то я знаю, что, но я хочу, чтобы ты рассказал сам. — Сумеешь? — Или... Лучше отдохнешь сначала. Сумею. Саб вздохнул. Потом вздохнул еще раз, словно что-то проверяя. Ид, я сам дышу. Сам, сам, подтвердил Ид. Частично. Пожег ты себе легкие. Еще хорошо, что был в маске. Ладно, если можешь, то рассказывай. Это недолго. Семья Саба, полное имя которого на самом деле звучало как... А Энсабе была не просто состоятельной, нет. Она была богатой, уважаемой, почитаемой. И жизненный путь каждого, кто рождался в этой семье, был предопределен с колыбели до могилы. И того, кто попадал в семью тем или иным образом, тоже. Наследование шло, как это ни странно, по линии Герма. Именно Герма, средние... Являлись в семье ее главами. Именно они руководили подбором мужей и жен. Именно они передавали наследственные права. Именно они держали в руках все финансы. И именно поэтому... «Именно поэтому ты не очень любишь Герма», — подсказал Эд. «Может быть», — согласился Сап. «Наверное, так и есть». с о б считался одним из удачных, перспективных детей, Он получил прекрасное образование. Вот только одно мешало, по мнению средних отцов, его будущей карьере — темперамент. Уж больно активный мальчик, уж больно напористый, уж очень сильные в нем лидерские задатки и уж слишком мало усидчивости и покорности. Надо было немножко укротить. Сап к идее легкой корректировки отнесся нормально. Надо так надо. Папам виднее, а вот мама нормально не отнеслась. Единственное живое существо в жизни Саба, которое по-настоящему выделялось из всех, равноуважаемых и почитаемых, была она. Лишь с мамой маленький Саб в детстве гулял не только по парку, аккуратно по стрижному и облагороженному, а забирался то в лес... то на морской безлюдный берег, то в старое кафе, куда отцы ходить запрещали. Лишь мама знала множество веселых и грустных сказок вместо унылых историй про жизнь основателей рода, продолжателей рода, гордости рода и всего прочего. Лишь с н е й было мальчику интересно и весело, и лишь он, один, замечал иногда печаль в ее глазах. Лишь мама поддержала идею подростка-сына, когда он решил заниматься борьбой и плаванием. Отцы от таких просьб только брезгливо кривились. Настоящий спорт они считали ниже своего достоинства. Нет, упражнения для здоровья они делали, само собой, и верхом ездили, и даже пострелять были не против, но махать ногами на публику — глупость. Лишь мама одобрила его выбор, когда первым курсом САП р и ш и л взять изучение смежных миров и р а з и как-то неожиданно увлекся историей. Отцы настаивали на экономическом образовании, но он в тот момент и слышать про него не хотел. История захватила молодого Саба всерьез, причем история не его мира и никакого-нибудь другого мира Рауф, нет. Он всерьез занялся историей человеческой. Правда, через три года пришлось по настоянию отцов переключиться на экономику, но какими замечательными были те три года, которые выпросила для него мама. Он не понимал тогда, что именно она для него делает, сколько делает и чего ей стоит это все делать. А она понимала и продолжала бороться с семьей за своего сына. Потому что она видела, кто такой на самом деле ее сын, и она отчаянно желала для него только одного, того самого главного, что может пожелать мать для своего ребенка — свободы. Он не знал, не понимал, не постиг тогда, а она поняла. И именно поэтому она успела перехватить Саба в терминале транспортной сети, когда он прилетел из университета домой для той самой корректировки. Перехватить до того, как отцы узнали о том, что он уже здесь. Перехватить, отвезти в сторону, усадить рядом с собой, сунуть в руки недоумевающему сыну маленький плоский кейс со сложным замком. посидеть рядом с сыном минуту, обнять, а потом сказать. Тогда Сап еще умел подчиняться приказам. «Беги. Тут хватит денег, года на три, если не больше. Аи, родной мой мальчик, беги, пожалуйста». «Мам, но зачем?» «Когда тебе всего двадцать пять, ты не всегда понимаешь, зачем. А ты...» «Мне уже поздно, мой милый. Беги, умоляю, пока они не уничтожили тебя». пока не убили в тебе то, что у тебя есть самое лучшее. Первый и последний раз Сап видел тогда, что его мама плачет. «Но меня никто не собирается убивать», — промямлил Сап, но мама тогда ответила. «Ты сам не заметишь, как умрешь. Ты думаешь, эта корректировка просто так, о не это и непросто». Я не хочу, чтобы ты проснулся одним прекрасным утром и вдруг понял, что у тебя теперь совсем другое хорошо. Не твое собственное, не свобода, не тяга к знаниям, не крылья. Что вот э т о д у ш е в н о е м а р е в о в котором мы на самом деле живем, — это твое настоящее хорошо, понимаешь? Я не позволю ему бить в тебе тебя». — Так давай убежим вместе, — предложил сап, чувствуя, как по спине разливается незнакомый холодок. Он тогда впервые в жизни по-настоящему испугался. — Не получится. Мама отвернулась. — Если я сейчас исчезну, они найдут и убьют нас двоих. А так у тебя будет большая фора. И потом, знаешь, тут в к е с е есть кое-что. Я оставила тебе немножко меня. — Ай! — Чуть-чуть. Ты просто помнишь, что я всегда с тобой. Ладно? Она снова обняла сына, а с а п обнял ее, не зная, что обнимает в последний раз. — Иди бы, милый. Мама все еще плакала. Бери любой проход, в который нет очереди. Затем без задержки бери следующий. Отойди на десять проходов, передохни немного и дальше, пока не кончится хотя бы треть денег. Ты понял? «Ты сделаешь? Ты обещаешь?» «Да, мама». Тогда Сап еще ничего не понимал на самом деле. «Я люблю тебя. Иди». «И ты ушел?» — спросил Эд. «Да», — беззвучно ответил Сап. «Я ушел. Сделал так, как она велела. Я ведь даже не понял тогда, насколько она была права и о чем она говорила. Я даже думал, что она немножко сошла с ума. Верно». Гораздо позже разобрался. Они из меня хотели сделать деталь. Боюсь только, что ты не знаешь, что такое деталь на языке таких семей. Знаю, — Ид покачал головой. Это, по сути, робот. Детали на самом деле даже не дееспособны. Корректировка затрагивает все отделы мозга. Вот только семьи, делая детали, это тщательнейшим образом скрывают. Из деталей получаются лучшие клевреты, лучшие помощники, вот только... — Они ни на что никогда не претендуют, — подтвердил Сап. — Идеальный член семьи, полностью покорный чужой воле. И, конечно, он не вынесет из семьи ни гроша. Так запрограммирован. — Она спасла тебя, — покивал Эд. — Боюсь только, что сама она дорого поплатилась за это. — Ее убили. — подтвердил с а п Через год после того, как я исчез. А я узнал об этом только через тридцать лет. И то случайно. Когда уже закончил обучение. Пару лет он мотался, как неприкаянный, из мира в мир. Мотался в полной растерянности, не представляя, что делать дальше, как жить. Денег было еще достаточно, но дело было не в деньгах. в том, что Саб даже примерно не представлял, чего же именно он хочет. А потом его приметил вербовщик официальный. И понеслось. Он оказался способным, более чем способным. Чуть старше, чем нужно для возраста приема, но хорошо образован, поэтому на лишние три года закрыли глаза, тем более, что часть дисциплин он пересдал, а спортивная форма позволила нагнать товарищей по группе очень быстро. Сначала его прочили в дипломатию, потом в боевики, но он сам выбрал агентуру и отлично преуспел в этом. Нет, легендой он стать не успел, но по истечении двухсот лет службы был на отличном счету и хорошо продвигался. С браками, правда, не ладилось. Год-два с кем-то, исключительно ради секса, потом развод, пару-тройку лет служба давала на поиски, он находил и снова все повторялось по кругу. Видимо, с а п подсознательно все-таки винил всех подряд Герма в том, что случилось с мамой, и относился к ним, скажем так, как к объекту, нужному для удовлетворения его, Саба, потребностей, а также как к существам низшим, даже в некотором смысле низменным. «Ты ведь никого из них не любил, да?» — спросил Эд. «Нет. А зачем? Они меня тоже». В принципе, такая жизнь его вполне устраивала, но в один далеко не прекрасный день официалка показала себя во всей своей красе, доказав с а б у у кто он для нее такой на самом деле. Операция в мире третьего уровня не задалась с самого начала. В результате чьей-то ошибки он вышел на чужую группу, был тяжело ранен, запросил помощь, а помощь не пришла. Раненого агента было решено просто оставить. Он не представлял в этой операции особой ценности, да и вообще, как позже выяснилось, ценности не представлял. Неизбежные потери. Бывает. Он выжил. Он два года выбирался из этого проклятого мира и выбрался в результате. Вот только вернулся тогда в отделение службы уже совсем не тот САП, который когда-то из него на задание уходил. Это был совсем другой САП. И те, кто оставил его на той планете умирать, вскоре сильно пожалели о том, что он вернулся. Конечно, он уволился. А потом, выждав порядочном времени, принялся методично уничтожать тех, кто его подставил. В чем и преуспел. Его пытались с ловить, вот только, как показала практика, сорвавшийся агент, а сам был именно сорвавшимся, штука страшная. Тем более, что его больше не сдерживало ничего. Ни честь, ни совесть, ни долг, ни кодекс. Достав всех, кого планировал достать, Сап сбежал. И потянулись для него долгие годы скитаний. Наемничество было его основным занятием. Вот только оно казалось слишком скучным. Поэтому Сап, осев на десять лет в каком-то малоинтересном мире, выучился на врача. И стал ходить с бригадами вольных стрелков уже медиком. Так было интереснее. И в один прекрасный день он наткнулся на проект НОТ. И решил попробовать. И остался. Тем более, что к тому моменту я кое-что для себя уже понял. «И что же именно?» — спросил Ид, хотя уже знал, что. «Понял, что для меня было главным в жизни. Оно ведь только одно — это главное». н ну, о не то чтобы одно, просто есть то, что постоянно носишь в сердце. Казалось, Сап был сейчас немного смущен. Даже себе я в этом не признавался. В том к и с е помимо денег, точнее, кодов доступа к общемировой энергосети для перечисления на счет индивида энергоединиц, лежало еще кое-что. Там находился небольшой портрет его мамы. в рамку которого была встроена ампула с ее кровью. Немного странный обычай, но такие подарки иногда делали самым близким родственникам. Именно эту пробирку она имела в виду, когда сказала, что всегда будет немножечко с ним. Капля крови, капля вечного консерванта, ничего особенного. Просто подарок мамы своему сыну, не более. Но этот подарок натолкнул Саба на мысль, которая, возможно, могла бы кому угодно показаться странной. Кому угодно, но только не ему. Саб решил вернуть свою б а м у Нет, не совсем так. Скорее, он решил поставить ей вечный памятник, живой памятник, глядя на который, любой мог бы сказать «Да, я знаю, да, это женщина рода Кса». «Они там все богини, все вот такие». с тонкой костью, с е р ы м и глазами, светлыми волосами, маленькие, но при этом храбрые, смелые, добрые и умеют любить. Не один десяток лет ушел на то, чтобы встроить в геном выбранного рода то, что он сумел извлечь из той капли крови. Не одна сотня лет ушла на то, чтобы выделить и м е н н о этих женщин, возвысить их, превратить в родоначальниц». Он продвигал эти свои семьи и рода, он создавал им все условия, он отслеживал каждого ребенка-носителя, он помогал, он спасал, он лечил, он наблюдал. И никто, ни одна живая душа не догадывалась при этом о том, что же он делает на самом деле. Для всех он был мерзавцем, подонком, злой жестокой тварью, безжалостной беспощадной. Он был богом смерти и тлена, ж а д и н ы й склочником, откровенным хамом и вообще существом, с которым лучше бы не общаться, себе дороже. А на самом деле Сап, Анубис, бог с головой собаки, столетиями верой и правдой служил созданному им самим роду, раз за разом возвращая к жизни свою маленькую и отважную маму. Маму! которую он так любил. — Не надо было меня спасать, Ид, — закончился. — Незачем. Они все погибли, остались там. Значит, и мне была судьба. — Это не совсем так, — покачал головы Ид. — Ладно, не буду тебя мучить. Ты уже устал. Рот Ксата. Что скажешь про него? — Вторая линия, но очень сильный геном. Я настаивал на его переводе в первую — Их бы перевели, но... Случилось несчастье. Они все погибли, а что? А то, что снова, не совсем так. н а э л ь да будет тебе известно, был первым наложником принца, которого звали Игар. Точнее, уже даже не наложником. Игар хотел представить его при дворе Ра, как официального младшего, своего младшего, основного носителя рода Ксата. н а э л ь да будет тебе известно, золотой герма и... — Про это я и так знаю, — ответил Сап. Но Наэля, во-первых, изуродовали, и, во-вторых, Наэль погиб вместе со всеми, когда взорвали Адму. Я даже успел увидеть гриб там, где она была. — Наэль, слыхал, ты погиб, оказывается. В пространство произнес Сид. — Давай, умирай скорее, а то с а б будет неправ. Непорядок. — а Вот еще, — отозвался Наэль по связи. — Привет, Анубис. Уж прости, но получилось так, что я живой. — Ид, продолжай, пожалуйста, а то Агни тут уже плакать примерилась. — Продолжаю, — вздохнул Ид. — Наэля, как ты правильно заметил, изуродовали, но при этом не повредили то, что делает Герма золотым. Он как был носителем, так им и остался. о н и так давно Агни, которую ты знаешь, стала женой Наэля, и через несколько месяцев у них родится замечательная дочка Сапп. Рыжему было нечего делать все эти дни, и он все проверил. Замечательная будет девочка. С тонкой костью, серыми глазами, светлыми волосами. Ты прав, очень сильный геном. Был бы он не сильным, столько лет с ним работать. Его теперь уже ничем не перешибешь. Знаешь, — доверительно сообщил Ит ошеломленному Сабу, — в нашей части пространства есть такой род, называется Ти, с рыжими принцессами. Сдается мне, что их тоже когда-то очень сильно любил какой-то бог. Правда, среди них порой попадаются стервы, но это уже частности. Видишь, совсем даже не все потеряно, и совсем не время сдаваться. Мне очень жаль, что мы не забрали остальных, но даже если бы успели в убежище, не успели бы выйти вместе с ними. Прости, с а Мы сделали, что могли. Плохо, что мало. Сап лежал, закрыв глаза». И лишь учащенное, прерывистое дыхание выдавало его. Сейчас он не мог произнести ни слова. Ид подошел ближе и осторожно погладил Саба по виску кончиками пальцев впервые за эти дни, без защиты. Сейчас уже можно, уже почти не опасно. Впрочем, даже если бы было нельзя, он бы все равно это сделал. — Кстати, у меня для тебя есть еще один подарок, — шепнул он тихо, наклоняясь к Сабу. — Но это потом. «Какой подарок?» — недоуменно спросил Сап, открывая, наконец, глаза. Глаза оказались покрасневшими. «Я тоже золотой». На пределе слышимости ответил Ид. «Думаю, тебе понравится». «Ты очень устал?» «Не знаю». Сап в з д о х н у л «А что?» «Может, тогда ответишь на вопрос, почему?» «Тогда на берегу?» да Когда я первый раз вернулся после того, как оставил вас одних, в моем доме пахло домом. Не пристанищем, не жильем, а домом. Впервые за все время, Ид. Я три минуты стоял на лестнице и не шел вниз. Я плакал. Я не знаю, кто вы такие оба на самом деле, но вы — две сволочи, рыжие и черные. «Уже второй раз за этот год заставляете меня плакать!» «Я ответил тебе, почему?» «Да», — кивнул Эд, улыбнулся. «А теперь тебе пора спать. Будить тебя по дороге или проспишь до планеты?» «Будить обязательно, попробуй только не будить».